Правда, у лилипутов было туловище нормальной длины и только некий намек на ноги, а у Чизмена было уродство иных пропорций. Ноги как ноги, но выше все сплющено, так что зад чуть ли не под лопатками. Фигура при его ходьбе очень напоминала ножницы. К характерным персональным особенностям относились такие мощные плечи,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 достойно, гигиенично и недорого. Помещение будущей библиотеки состояло из одной узкой комнатки-кишки с окном в торце, дешевым фанерным столом, стулом и шкафом квартотеки. Свежоокрашенные полки были еще пусты, но Гордон сразу понял, что это будет не тот уровень, что у Маккечни. Там держали сравнительно солидный стиль –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 Крепла мятежная злость, с которой Гордон проснулся в камере. Та дикая пьяная ночка как будто переломила жизнь. Неодолимо потянула вниз. Восставший против денежного деспотизма, Гордон все-таки держался некоего кодекса приличий. Теперь он рвался сбежать уже от всех правил и уставов. Как сказала розмари опуститься. Вот именно.